Глава двадцать вторая. Сидер Крик, Невада. Пятница, двадцать шестое июля две тысячи двадцать четвертого года. Мой отец был помолвлен, когда встретил мою мать. Норакивнула. Состал иконоле. Она была идеальной парой для Престона, по крайней мере на бумаге. Рид и Тилли благоволили ей. Стелла, как и Престон, была молодым, потающим надежды адвокатом в другой известной юридической компании округа Харрисон, поскольку она происходила из богатой и влиятельной семьи. Рид и Тилли сразу полюбили ее. Слон неловко скрестила руки на груди. Мой отец изменил ей с моей матерью. Стелла Коннелли безусловно так и думала. А вы что думаете? «Я думаю, Престон и Аннабель были влюблены друг в друга. Это чувство было гораздо сильнее, чем то, что Престон испытывал к Стелле». Я сблизилась с Аннабель вопреки всему. Расторгнутая помолвка Престона, беременность Аннабель, отчуждение остальных членов семьи. Я понимала, что она чувствовала, потому что сама когда-то была на ее месте. «Они и вас не одобрили?» «Не сразу, но у меня было преимущество, которого не было у Аннабель. Я из богатой семьи». Мои родители большую часть своей жизни владели сетью ресторанов по франшизе. Когда Тилли и Рид впервые услышали, что моя семья занимается фастфудом, на меня тоже смотрели с высока. Но когда выяснилось, что мои родители владели сотней франшиз и сколотили неплохое состояние, меня приняли с распростертыми объятиями. Только потому, что у вашей семьи были деньги. Именно поэтому. До того, как они узнали, что мои родители богаты, я была для них всего лишь скромным фотографом, которая запустила пальцы в кошелек их сына, чтобы всю жизнь выкачивать деньги из марголесов. Ужас, они так и сказали, ну не буквально, но именно это подразумевалось, особенно Ридом. Он чересчур беспокоится о финансах семьи и всегда старается отбиться от тех, кто по его мнению охотится за их деньгами. Мы с Элисом смеялись над этим, потому что это абсурд. Но быть мужчиной клана Марголис значит и не только иметь власть и престиж, это и постоянное родительское давление, ощущаемое везде и всюду, даже в том, как выглядит ваш собственный дом. Нора развела руками, как бы демонстрируя великолепную викторианскую планировку, одинаковую для всех членов семьи Марголис. В любом случае, когда Престон разорвал свою помолвку со Стеллой, это вызвало настоящий переполох. Когда он привел Анабель, взаимоотношения в семье стали словно леденными, а когда они объявили, что Анабель беременна, ну, словно дерьмо попало на вентилятор. Сидер Крик маленький городок, а тридцати лет назад он был еще меньше. Престон и Анабель стали объектом кривотолков еще до того, как они исчезли, а после и подавно. Какого рода кривотолков? О, типичных для таких случаев, когда одни отношения заканчиваются как раз в то время, когда начинаются другие. Она была разлучница, она была с ним только ради денег, она была забеременела, чтобы заманить Престона в ловушку и тому подобное. Эта бедная девушка попала прямиком в адское пламя, когда вышла замуж за члена этой семьи, и мне было страшно за нее. Кроме Престона, я была единственным человеком, кому она могла доверять, когда дело касалось семьи. Как я уже сказала, именно поэтому мы с ней так быстро сблизились. А потом она исчезла. Нора грустно улыбнулась. А потом она исчезла. В разговоре возникла пауза, прежде чем Салоан продолжила. Я много читала об исчезновении моих биологических родителей, и в статьях часто упоминалось, что Аннабель была подозреваемой в деле по расследованию некоего ДТП, но роковнуло. Да, в округе упор находил и этот слух. На самом деле он не утих и до сих пор. Спустя годы, время от времени, вновь поднимается шумиха по поводу исчезновения, и люди снова начинают говорить об этом. У меня в городе фотостудия. Я много общаюсь с людьми и слышу массу теорий об исчезновении Анны Беллерпестона с малышкой Шарлоттой. Самый устойчивый из этих слухов – побег из-за той аварии. Вы можете рассказать мне об этом? Прошло тридцать лет, так что я не помню подробностей. Но летом девяносто пятого, всего за пару недель до того, как ты и твои родители пропали без вести, один из юридических партнеров Рида Марголиса был сбит на шоссе шестьдесят семь. Машину она Бэйл нашли на месте происшествия и было установлено, что это именно та машина, что сбила парня. Его звали Бейкер Джонси. Шериф расследовал это дело. Он несколько раз допрашивал Анабель и по городу попал злые слухи, что ее вот-вот арестуют за непредумышленное убийство. А потом она исчезла? Ага. Фотография машины попала во все газеты с разбитой фарой и помятым передним крылом. Одна из версий, как тогда, так и сейчас, заключается в том, что Анабель пустилась в бега, чтобы избежать ареста за убийство Бейкера Джонси и убедила Преста набежать вместе с ней. Я всегда сомневалась в этой теории, но теперь точно знаю, что она неверна. Почему вы так уверены? Потому что ты сейчас сидишь передо мной. ФБР сообщило Риду и Тилле, что тебя отдали на удочерение. И хотя я понятия не имею, как это произошло, я знаю, что Аннабелли Престон никогда ни за что не отдали бы тебя. Ты была для них целым миром, они любили тебя до смерти и никогда бы добровольно не отказались от тебя». В горле Слоуна образовался комок, сгусток из чувства вины и тоски. Всего за пару недель ее биологические родители превратились из мифических фигур, которые лишь иногда на мгновение оказывались в ее сознании, в людей, с которыми она теперь чувствовала глубокую связь. Ее обязательства перед ними росли подобно снежному кому, катящемуся с горы и набирающему скорость и массу по мере движения, и остановить эту безжалостную силу способна только правда. И если теория о том, что Аннабель и Престон пустились в бега неверна, продолжила Нора, значит произошло то, чего я все это время боялась. Что? С ними случилось что-то очень и очень плохое.